Секрет двадцать первый. Занимайтесь сексом. Как гласит старая народная мудрость, поменьше мучного, побольше ночного. Конечно, не стоит рассматривать секс как простую систему физических упражнений, но совершенно ясно, что во время активных занятий сексом работают многие группы мышц. Учащается дыхание, увеличивается частота ударов сердца, поднимается артериальное давление. Значит, возрастает количество сжигаемых калорий. Правда, поскольку средний половой акт длится 10-15 минут вместе с прелюдиями, Много калорий вам все-таки сжечь не удастся. Считается, что за час секса потребляется не больше 250-400 калорий. Для сравнения, при ходьбе человек теряет около 185 килокалорий за час, то есть не намного меньше. Но не надо забывать про гормоны. Во время секса вырабатываются гормон счастья, эндорфин, а также гормон любви – окситоцин – наслаждение, получаемое от секса, и сравнить нельзя с удовольствием, которое доставляют себе обжоры. Если в вашей толстой жизни все-таки есть секс, правда, не всем толстушкам везет, будьте активнее в постели. У нас на Доме-2 даже песня соответствующая есть. «Круче тот, кто сверху», – поет Нелли Ермолаева. Наверное, из-за таких жизненных принципов Нелька остается стройной. Учеными доказано, что женщина, которая регулярно испытывает оргазм, менее подвержена стрессам, более уверена в себе. Для нее важно нравиться мужчинам, а стремление наполнить свой желудок чем-то вкусненьким отходит на второй план. Но запомните, кровать – это не тренажер. Сексом занимаются не потому, что хотят похудеть – а из-за сексуального желания. Чтобы такое желание возникло, большинству женщин нужна психологическая совместимость с партнером. Назовем это гармонией межличностных отношений. А высшее проявление этой гармонии, конечно же, любовь. Секс – это стены дома, фундамент которого – любовь.